Глава шестая. Демон. Командир группы сталкеров. Почти хороший сталкер, еще плохой дипломат. Обильно продырявленный, да не дробью. Знак назывался «Главная дорога». Ну-ну. Может, неизвестная грунтовка административна и поглавнее, чем наша скромница. Но зато выглядела она куда как неприглядней. Наша-то ровная, гладкая словно спланированная тяжелым грейдером ДЗ-98 с опытным машинистом-дорожником внутри. Ненадеванное, ни, ни следов на ней, не отметен, чисто девочка. А здесь и колдобины ездока поджидают, и ямки имеются, хотя перекресток, как самое нагруженное место, присыпан мельчайшим щебнем. И по ней катались, хоть и нечасто. Следы просматривались, вот и совсем свежие и есть, что рельефней. — Ну кто из презренных Чичака сможет по протектору определить направление движения? — подняв голову, спросил Костя. — Определить можно было бы, если бы тут колхозный трактор прокатился с рельефной елочкой на колесах, — усомнился гоблин. — Или квадроцикл, — добавил Шамиль. «Я же говорю, или квадроцикл!» — нелогично подхватил Мишка. «Летняя резина, шоссейка. Хотя нет, шины больше универсальные. Ну, конечно, можно поприглядываться, пошаманить, только...» «Ладно, чичака сдаются. Колись давай, морда племени черноногих! Мне очень не хотелось терять время на решение простых для некоторых задач. Это про Костю. Он умеет такие решать». — Воин черноногих не хочет тратить время на эти ваши грязные следы в самобеглой коляске белых. Воин черноногих хочет направить мокасины туда. Кастет картинно показал рукой направо от нас. — Там в промоине чернеет большая лужа, и она все скажет умной голове воина. — Точно. Лужа метров пятьдесят до нее. — Очевидно же. — Вздохнув. Я махнул рукой, и мы двинулись за Луневым. Неизвестная машина уехала на неизвестный юг. У знака на щебенке подняла пыль мне в глаза и, не сбавляя скорости, прокатилась по луже, выдавливая перед собой хорошо видимые на обочинах конусы брызг. Не — Не седан это. строго поглядел на нас следопыт, не вставая с колен. Мы согласились с ним кивками голов. «Джип это? Или кроссовер?» «Да-да, мы же не дурни, не тени И не Нива, не дожидаясь вопросительных взглядов, черноногий пояснил. «Тут колея шире!» «А вот что точно, не скажу. Был бы справочник, сказал бы абсолютно точно!» Мы ехидно заухмылялись. «Хитер-подлец, справочник ему дай! Со справочником кто угодно скажет!» «Штанга! Костя! Сдох Бобик! Спили из Белый человек опять победил дикаря. «Киплинг рева «А если не абсолютно точно, а на девяносто девять процента, оставлю на вдруг, то это «Шевроле Нива»» Невозмутимо продолжил Костет, и мы сразу ему поверили. «А как нам не поверить? Если у нашего Лунева под окнами стоит такая же машина...» последнего итальянского дизайна, работающая, кстати, как мои новые часы-спидмастер и вылизанная рукастым хозяином, работником автосервиса, от переднего бампера до колпака запаски. Надо принимать решение. Несмотря на то, что для себя решил еще в диспетчерской, вот тут я все же остановился для последнего взвешивания. Привычка у меня такая и есть. После череды некоторых печальных случаев я делаю паузу, перед запуском двигателей и отрыва от площадки. Проверяю важное, а не дурак ли я? Много времени это не занимает, а способствует. Наверное, это и называется мудростью. Крепнет она у меня с годами, подумалось одновременно с тем, как рука машинально помяла перебитый нос. Мы находились почти на высшей точке пологой возвышенности. На юг текла огромная река и шла главная дорога, нашего перспективного или не очень пути на сегодня. На одной стороне грунтовки, восточной, сплошной сосновый бор, кронами гасит солнце так, что подлеска практически нет. Дорога просматривается недалеко, метров на триста в обе стороны. Обзору мешают повороты. На запад наш замок. Глядите, как красуется, если обойти кусты. О. Оживший грузовик катит из ворот. Наши за ништяками погнали. Ай, как хорошо! Миш, скажи, насколько близко можно к роще подобраться на машине? Не очень. Гоблин через бинокль разглядывал добытую технику. За огороды заедут метров на двадцать и встанут. Потом канавы или орык. Так что пешком потаскают, ничего, не облезут. Если уже разделали... Он вернул бинокль в футляр и добавил с сожалением. «Кузов сдуру измажут!» «Так, потом они поедут за топливом. Там, правда, дорога есть, но пока бочки загрузят, пока выгрузят... Потом взбудораженный радист включит сирену во всю глотку и машину просто так в гараж загнать не даст. Будет ковыряться плотно, азартно и мелочно. Нет, долго ждать, уже стемнеет. Пошли." Мужики обрадовались. Обманчиво разгладились, хотя на самом деле напряглись, собрались. По большому счету мы получили то, к чему так долго готовились на своих детских пострелушках для взрослых бездельников» не западая на вынужденно краткие бои в городе, а предпочитая сложные и нудные лазанья по бесперспективным деревням и травмоопасные многодневные поединки на развалинах убитых в перестройку заводов. Получили и испугались. Никто не говорит об этом, но все думают. Одно дело. Я больше не войду в дискуссию с перечитавшими, да не служившими, пробовал. Пробовал мысленно давать фору молодым, как высокоадаптивному слою. Но, вспоминая армию, сам разрушал все допуски. Недаром в войска берут восемнадцатилетних. Никто, кроме них, не способен так легко умирать по приказу. Люди взрослые уже думают и боятся не просто, а капитально, вдумчиво. Казалось бы, ну молодые-то. Однако не торопитесь с выводами. Вспомните лица молодых сразу после попадания в учебку. Растерянность и страх. Фатальная растерянность переброса, которая начинает проходить лишь через месяц. А ведь армия по-прежнему находится в нашем мире. Так что тут все испугаются. Ладно, отставить рефлексии. Надо дело делать. Идти и искать. Конечно, ждать машину можно и в засаде. Вполне удобное место. Только что это даст? Дождемся, но как определить, кто такие едут в кузове и какой у них потенциал тревожности? На ходу? Может, сразу и пальбу открыть? Можно, только пусть этим занимается бюроев с подчиненными. Это не наше. Конечно, в голове все еще живет инерционный, взлелейный цивильной средой соблазн превратить разведвыход в прогулку по роскошной лесной дороге. Но так не будет. Мы теперь сталкеры, и наша главная доблесть есть любопытство. Мне проще, я журналист, а это свойство имманентно древней профессии. Любопытство двигатель разведки. Помню на срочной нас молодых еще сержантов собрали в актовом зале полка, где начальник особо-отдела дивизии прочитал нам вводную лекцию по разделу разведкурса «Противодействие разведке». «Самое заповедное он нам преподнес примерно так. Знаете ли вы, что страны Скандинавии считают, что у нас тут стоит всего лишь отдельный батальон связи? Однако, если они захотят узнать, что тут на самом деле на полигонах ворочается, то уже через месяц они будут знать все». И никто и ничего не сделает, и ничего нельзя будет спрятать. А поэтому главная задача контрразведки такова. Надо сделать все, чтобы противник не захотел узнать. Если решил узнать, узнает. Поэтому любопытство, причем любопытство не праздное, не диванное, не ленивое. Увидел битые окна дома, захотел влезть. Увидел людей, захотел послушать. Это склонность и это планида. Аналогично у летчиков-истребителей в рефлексах всегда побеждает хищный догнать и убить. Не разбираясь, по большому счету, для сдерживания начальство есть, выпустили кречетов в воздух, так не пеняйте за голубя. Базовые склонности специальностей, а отсюда надо уходить или вставать в укрытие. Не то это место, чтобы всей бандой красоваться посреди дороги. Видимость по трассе маленькая. Хорошо, если поедет дизель, глядишь, услышим. Современные же инжекторы работают почти беззвучно. а помниться не успеешь, как из-за поворота машина вылетит. И вообще надо привыкать жить иначе, в страхе, без страховки. Со временем страх трансформируется в привычную алертность, наработаются практики и привычки, но сейчас еще рано об этом говорить, как и пытаться прогнозировать. Мир неизвестен, какие опасности ждут впереди, неясно. Шли по-вьетнамски, парами уступом по разным сторонам дороги, у всех помпы на груди. Целый отряд, а все едино, напряжно. Что за существа, кроме тех, что нам привычно водятся в этом лесу и в этой реке? Что за люди катаются тут, сломя голову, стреляя из нарезного предчайшим дорожным знаком? У меня нет декадантской склонности к ожиданию огульной сволочизации при сбросе оков. Исторический опыт такой тенденции не проявляет, Аналогии с площадными протестами и погромами во время последних верблюжьих революций, когда крышу рвет у всех, здесь, пожалуй, не проходят. Революционные люди хотят переделить уже поделенное и выкатить власти весомую предъяву, кидая друг в другу урнами. Но тут не власти, ни поделенного еще нет. «Интересно, а арабов сюда занесло?» — на ходу спросил я у Кости. «Думаешь...» «Они уже и здесь протестуют вокруг лесных костров», — заржал тот. «Вот ты можешь мне сказать, как простой мужик простому мужику, зачем они это там делали?» «Проявились. Думаю, нет. Их дурных сюда не возьмут. Их спишут». Так или иначе, история нам говорит, что все организовываются, все регламентируются, работает инстинкт общественного выживания. Однако тут ведь все дело не в самом наличии уродов, а во взрывной динамике роста беспредельщиков за счет пополнения рядов тихими да латентными. Рост этот конечен, но никому от этого не легче. И кто скажет, что мы имеем не тот случай? Вряд ли в этот мир зашприцевали значимое количество откровенной синевы. Но в остальном статистический процент, скорее всего, будет пунктуально выдержан неизвестными смотрящими. Именно так организаторов проекта впервые назвал Гонта. Так и приживается помаленьку. Нам ведь таких огольцов подсунули. И в самой начальной стадии. Цивилизация в обозримом пространстве по-прежнему не чувствовалась. Дичка. Никогда не предполагал, что меня так будет напрягать полное отсутствие мусора вдоль дорог. «Неестественная стерильность! Вы себе можете представить автостраду, по бокам которой, в принципе, не валяются пакеты и пластиковые бутылки? Старые шины, тряпки и горки окурков из пепельниц? На деревьях и кустах не висят обрывки не пойми чего? В канавах лужи с чистой водой! Я много где побывал за годы служебных командировок, чтобы убедиться. Человек наследил везде». То, о чем нам так долго мечталось, здесь превратилось в фактор тревоги. Чистота как плод человеческой опрятности и человеческого же труда здесь, в этом мире, парадоксально трансформировалась в стерильность адской зачистки и воспринималась как нарочитая попытка лишний раз потрепать вам нервы. Пока шли, небо поменялось, появились облачка, пару раз капнуло. Через тройку километров грунтовка и спрямилась. Лес отступил, и видимость существенно увеличилась. Идти стало спокойнее и комфортней. Где-то еще через час бодрой ходьбы дорога опять начала вилять среди высоких деревьев, а потом вывела нас к вытянутой поляне, где грунтовка аккуратно накрывала темный лесной ручеек маленьким мостиком и почти сразу круто поворачивала влево. Остановились соблюсти его режим. Спустились к воде, наполнили фляги, поднялись наверх. И тут увидели их. Молодая женщина с девочкой лет пяти стояли настолько близко, что первой моей реакцией было желание от души дать себе полбу. Почему вниз под мост поперли разом? Где наблюдение? Баран! Угробишь людей! Они стояли прямо на дороге замерев от страха при виде незнакомых вооруженных мужиков. На молодой маме нелепо вывернутая наизнанку короткая летняя куртка серые джинсы, короткая кора светлых волос, в руке палка, инстинктивно выставленная перед собой. Дочка в синей водолазке поверх платья прижалась к матери и громко заревела. тарывком перекинула ее за спину, глаза бешеные, шоковые, «Монгол! Костет! Дозоры!» — коротко приказал я. Костет растворился позади. Шамиль сорвался вперед. И женщина вздрогнула, затравленно обернулась, поняв, что один из нас оказался где-то за ее спиной. Потом завыла и опять наставила палку на меня. «Да, успокоить как-то надо. Тут плохо дело». Я присел на корточки. Все живое немного успокаивается, если увидят что стоящий перед ним снижает свой рост и возможность атаковать — это древнее. Это древнее правило заставляет нас приседать, говоря с детьми, которым мы кажемся страшными великанами. Мы разведгруппа, направленная официальным руководством Замка Россия с целью поиска групп людей и исследования местности в интересах нашего анклава с веской размеренностью обличенного властью чиновника, произнес я. Перед вами командир группы Сергей Демченко. Вы русские? — Да, — всхлипнула мамаша, опустив палку. Она опять прижала дочку к груди. Умоляюще спросила. — Вы-то какие, господи! Но ну, есть тут нормальные люди, или уже нет? — Какие вы! — крикнула уже в истерике. — Я понял. Тут надо коротко. — Мы хорошие, — просто сказал я. — Мы свои. «Ух ты ж! Что они видели? Что испытали?» Дочка забралась на мать, вжалась, обхватив ее не только руками, но и ногами, покрытыми комаринами укусами и ссадинами. Долго же они на чистом воздухе бродили. Под воздействием адреналина мама держала не худую, в общем-то, дочку, легко, не замечая веса. «Русские! Значит, мы не одни!» «Нам заботливо прислали потенциальное пополнение. Вот оно, принимайте». Национальные варианты подробно проговаривались у Сотникова на последней и пока единственной пьянке, которую этот умный мужик определил в ущерб весу поставки чрезвычайно важным моментом и способом хоть какого-то снижения общего стресса, как это делается на поминках. «Да, поминки это и были». Всем было очевидно, учитывая маркеры, присвоенные нам смотрящими, что где-то на этой земле есть или появятся в ближайшее время и другие национальные анклавы, у которых в документе номер 3 написано, например, так. «Стержневой этноформат — поляки». И дальше по списку, величину которого определить не представлялось возможным, «Все ли государства и народы будут включены?» или применяется отбор селективный в зависимости от геополитической или какой-то другой значимости, нужно искать зацепки. Например, судя по тому, что нарезное оружие можно выбирать лишь по стране-изготовителю, да еще и во временных рамках, не все. В любом случае, мы их найдем, либо они первыми объявятся, это лишь вопрос времени. А вот важнейший для нас вопрос, единственные мы русские или есть еще кто-то, до сей поры, оставался загадкой. «Если хотите, конечно!» — тихо прогудел огромный гоблин, присев рядом и обращаясь к девочке. «Тебя как зовут, красавица?» Удивительное дело. Взрослые этого неандертальца боятся, а вот маленькие дети всегда воспринимают благосклонно. И это с такой-то мордой. Загадка. «Соня!» — прошептала лесная принцесса у мамы на руках, размазывая пыльные дорожки слез по пухлым щечкам. — Соня, а у меня конфеты и риски в кармане оказались. Как знал, — сообщил ей гигант. — Сейчас быстренько тему прорубим и все наладим. Так, Соня, бери конфету и маме дай. Обе кивнули. Палка упала в пыль. Шлепнули о землю сандалетки. Теперь они обе просто стояли и плакали. Нормально так, не страшно. Мля, как сердце-то сдавило. Ни хрена себе разведка вышла. Все, девчата, все, страхи кончились. Считайте, что вы успешно выбрались из тылов врага к Геройскому отряду Советской Армии. Успокаивающе улыбнулся я, непритых Хари. Дальше все будет хорошо. Товарищ командир! «Надо бы с дороги уйти, разбить бивак, чтобы люди могли спокойно принять пищу». Выстроившись передо мной во весь рост, Гоблин продолжал поддерживать псевдоофициальный тон, ибо ничто так не ставит нашего российского человека на привычные рельсы, как административная аура порядка. Он вообще неплохой психолог, как и положено тертому братку, пусть и бывшему. Я по рации отозвал ребят... Мы отошли в лес, дабы не лезть в глаза. Выбрали одностороннее обзорное место недалеко от дороги и через полчаса уже сидели, слушая короткий рассказ двух беглянок. Кем мы числимся в градации смотрящих? Организованный кластер? Ну что ж, как и предполагалось Сотниковым, тут есть и неорганизованные кластеры. А есть очень неорганизованные. Один из таких кластеров протянув ноги к костру, сидел перед нами, торопливо усваивая подсохшие куски хлеба. Они с дочкой выпали из той реальности к дороге, почти в лес, к чему Лиза Казанцева с дочкой Софьей оказались материально совершенно не готовы. Про моральную сторону и говорить нечего. В этом отношении к перебросу никто не может быть готов. И повезло им конкретно. Легкая одежда, кукла Ариэль, Сумочка мамы с минимумом предметов, и все. Лиза не курила, и это оказалось опасно для их здоровья. Вот ирония. Костер не развести, укрыться от утреннего холода нечем, не позавидуешь. Видели зайцев, птиц, один раз наткнулись на косулю. Во всяком случае, я всегда именно так косулю представляла, хотя могу и ошибаться, неуверенно пояснила женщина. Рога у нее тонкие, острые, слегка изогнутые. Правда, я всегда считала, что они размером поменьше, в сказу примерно. То, что они за время хождения не нарвались на медведя или другого хищника, можно назвать чудом. Бродили по кустам и зарослям, пока не вышли к дороге, где вскоре встретили одинокого пожилого мужчину, дедушку Матвея, как сказала девочка. Старик тоже был из наших». Он достаточно бодро и уверенно направлялся по дороге на юг, где, по его словам, в лесу имелось хозяйство лесника, в котором люди уже обустроились. Судя по всему, еще один кластер. Кто жители Кордона и какова степень их организованности, мы понять не могли. Дед на эту тему особо перед Лизой не распространялся. Просто сказал, что там живет большая семья, внуки взрослые, поминал какого-то Василия, Не грузил версиями, не затевал беседы. Просто сразу предложил пойти вместе. Они и пошли. Доверились старцу, который оказался вполне нормальным мужиком. По дороге сказки рассказывал маленькой. Посоветовал Лизе вывернуть куртку красным цветом внутрь. Но она тогда не послушалась. Ей это вполне практическое предложение показалось несколько маразматическим. Шли они подолгу и легко, видать, еще на старых запасах сил. По косвенным выходило, что дедок уже достаточно грамотно оценил ситуацию и частично адаптировался к новым условиям. Он осторожно, чтобы не напугать попутчиц, предрекал проблемы, намекал на опасности, исходящие от неких людей или групп людей. Каких? «Лиза, а оружие вы при нем никакого не заметили? Или радиостанции, вот как это, или похожее. Осторожно поинтересовался я. «Не было у него оружия», — уверенно заявила Лиза, протягивая дочь фляжку. «Думаешь, Аксакал наши функции выполнял?» — посмотрел на меня Шамиль. Я кивнул в который раз, посмотрев на небо и на часы. Дело идет к вечеру. Погода идет к дождю. Неважный расклад. «Мам, а ножичек у дедушки был», — вспомнила Соня, схватив мать за руку. Мы же им еще хлеб резали. Да это был перочинный, Соня. Маленький ножик. Им только карандаши точить. Мать прижала дочку, погладила. Не было у него оружия. Если бы имелось, может, все по-другому вышло бы. Мы переглянулись. Они банально нарвались. Так, походя на ровном месте, что по большому счету не предупредить, не предотвратить никому невозможно. Не на раз, так на два. Не сегодня, так завтра. Ибо если ты хочешь идти и найти, то такой риск неизбежен. Если не хочешь рисковать, что же? Сиди в кустах, пока не помрешь с голоду или не будешь съеден. Все мы оказались перед этим выбором. Естественным в дни древние. Но совершенно диким для человека современного. Спасение лишь в оружии и товарищах. У них не было ничего. Небольшая машина, джип. Я в них не разбираюсь. У мужа фокус был, а маленькие джипы все похожи друг на друга. Пошире, повыше обычной, легковой, колесо позади висит. Наверху такая решетка черная, а на ней фонари в ряд. Цвет машины какой, помните? Грязноватый такой, как горчица. Или как ваш камуфляж, вот тут похоже она показала на куртке спрашивающего гоблина. Спрятаться всем не удалось. Когда машина, вылетев из-за поворота, заметила на дороге троицу и только начала притормаживать, дед Матвей крикнул женщине, чтобы они немедленно убегали в лес. Лиза среагировала мгновенно. Они спрятались, сразу оказавшись в сомнениях. Ведь из машины первым вышел самый настоящий полицейский, Родной защитник, государев-человек. Он был с автоматом, который после короткого разговора пустил в ход. Кроме него в машине сидели еще двое. Второй тоже мент, а вот водителя она не рассмотрела. — У второго был автомат? — уточнил Костя. — Да, они в нас потом вдвоем стреляли. Самого разговора Лиза почти не слышала. Так как после первых же выстрелов в землю, предназначенных для того, чтобы парализовать волю жертвы, они с дочкой буквально вжались в землю, что-то насчет них говорили. Когда она подняла голову, то увидела, как старик отступает, выставив открытые ладони перед собой. А полицейский орет на него дурью, приказывая подойти. Потом случилось самое страшное — Дедок, полностью оправдав перед этим светом свое звание мужика, рявкнул еще раз. «Бегите!» и бросился на мента. Автомат коротко прогрохотал. Они бежали, как бешеные, обрывая кусты, а в них, по яркой мишени, так и не вывернутой красной куртке, стреляли те, кто должен их защищать по любым понятиям и в любые времена. «На счастье!» Первые длинные очереди пролетели поверху, а потом пошли одиночные выстрелы на удачу. Сделав длинную петлю, они выждали, пока не убедились, что машина умчалась дальше. Скорее всего, охотники за людьми оказались ленивы, да и знали, что кроме упущенных, им наверняка встретятся и другие беззащитные люди. Дорога в том направлении, куда уехали варвары, просматривалась хорошо, но они еще долгое время сидели в кустах у обочины, опасаясь какой-либо дьявольской хитрости. Быстро учились. Дед Матвей лежал на дороге. Рубашка и окровавленный свитер задраны на голову, карманы вывернуты. На этих частностях Казанцева подробно не останавливалась. Мы не расспрашивали, понимая, сколь тяжело ей пришлось в эти минуты. Бандиты тщательно обыскали убитого и бросили, Оттаскивать не стали, что нелогично, самим тут ездить. Может, допустить, что труп оставили как индикатор наличия в округе живых заботливых, можно предположить более жизненно. Ими управляло обыкновенное скотство. «Я в этот момент сильно испугалась за людей, к которым мы шли», призналась она, глядя на девочку, которую пока вполне успешно отвлекал гоблин, показывая примитивные фокусы. Вдруг у него в карманах хранился документ или карта, по которым их несложно найти. Я и сейчас боюсь за этих людей. Это вряд ли. Не успели люди тут картами обрасти. Да и не нужна она ему была. Судя по всему, маршрут несложный, успокоил я ее. Хотя и сам допускал такой вариант. Похоронить своего попутчика, которому они обязаны жизнью, казанцевы не могли. Нечем, негде, некому. Спрятав дочь, она зареванная, запуганная и смертельно уставшая, кое-как оттащила тело за обочину, затянула в кусты, укрыла ветками, после чего маленькая семья пошла назад, но уже не по дороге, а параллельно ей, что оказалось очень непросто. Но первым делом Лиза вывернула куртку, через какое-то время джип пронесся обратно, однако глазастая Соня заметила его издалека вовремя укрылись. «Тут я растерялась окончательно. Мы не могли решить, куда идти», призналась Лиза. «Эта сволота просто каталась взад-вперед, выискивая жертвы». Слава Богу, они все же пошли нам навстречу. Ночь семья пережила с трудом. Возле дороги, которая была неким целевым стержнем, помогающим не сойти с ума, замерзли и сдражались от холода и ночных лесных рыков. С утра пошли дальше, никого больше не встретив. Опять увидели зловещий джип, примерно в то же время, когда он проезжал мимо замка. Звери вышли на охоту. Уже привычно притаились. Из интересного нашли еще одну дорогу, узенькую. Но заметили ее только благодаря уже сложившейся привычке двигаться по лесу рядом с трассой. Вход из магистрали змеился через густой низкий ивняк по жесткой траве, Колеи же не было, как и следов машин. Грунтовка в привычном земляном виде проявлялась лишь через двадцать метров, уже в лесу. Но эти феномены недосказанности творчества смотрящих для нас стали привычными. С узкой лесной ветки они вернулись назад, но уже через лес, срезая угол, и почти сразу же наткнулись на пустой мостик, мгновенно ставший непустым. Возникшая после завершения рассказа пауза, Опять напомнило мне, что, похоже, разведка наша закончена. Найденышей нужно доставить в замок, что представляется задачей сложной, учитывая дальность перехода и состояние потеряшек. Связь нужна. — Шамиль, родной, связь давай. — Надо доложить контуру. Пусть сюда машину высылают, — распорядился я. — Командир, отсюда не дотягиваемся. Пробовал, — обломил меня татарин. «Ну так залезь на дерево, дотянись, подпрыгни!» Неожиданно резко бросил я. «Зачем? Че ты дергаешься?» Я постарался смягчить. «Сделай что-нибудь, монгол. Сам видишь, дождь на носу. Скоро темнеть будет». Парни помолчали. «Командир, я уже поднимался. Это невозможно, не та модель». «Я могу их по очереди нести всю дорогу, легко», жутковато подмигнул своей маленькой подружке, закутанный в его же куртку сломов, а то и хоть бы хны. Говорю же, любят его дети. — Ты конь, а мы что, худые и бледные? — возмутился Лунев. — Все понесем. Какая готовность к подвигу у личного состава? — Под дождем, часами и ночью, с учетом баражирующего джипа с отморозками. — Нет, ребята, придётся готовить нормальное сухое укрытие в лесу. А уже с утра выдвинемся к замку. Отметив, как недовольно скривились рожа подчиненных, я поспешил добавить. За это время, бог даст, украулим эту птичку. Посчитаться надо бы. Зажились они тут. Хватит, погостили. Мы не знаем, в какой стране у них база, командир, как всегда коротко и по делу сказал Бикмеев. Подождите, подождите, вскочила Лиза. Зачем нас нести? В смысле. — Ну, Соньку-то придется, но зачем в лесу? — Тогда уж давайте пойдем к зданию. Оно, правда, закрыто, но, может, вы сможете открыть дверь? Она выразительно посмотрела на Гоблина. — Что за здание? Где? — Да на той самой лесной дорожке, про которую я вам только что рассказывала. — Но вы что? — нетерпеливо бросила Лиза. — Там три пустые избы, разбитые, даже без окон, старинная разрушенная церковь и это самое здание. Оно новое, в смысле целое, высокое, но все двери закрыты. Так что за здание-то? еле сдерживаясь, тихо, спросил я. Здание, да магазин. Ну что вы все на меня так смотрите? Что случилось? чуть попятилась Казанцева. Обыкновенный поселковый магазин. Идем. Она еще что-то там говорила, выплескивая после шоковое напряжение, но ее, казалось, уже не слышал никто. Магазин. Целый магазин. У нас под боком, мать твою, а мы тут сидим, жирок нагуливаем, сталкеры. У меня аж помутилось в глазах от мечтаний. Шам смолчал, и как только ему это удается, лишь взгляд заострился. Костя отвернулся и утробно замычал, скрывая зубной скрежет. А гоблин громким шепотом сказал вполне уместное тут Вот мля! «Пацаны, бог любит пехоту», — наконец выдохнула я. «В походную колонну, остановись!» Это была «Шевроле Нива». Цвет кузова, да, похож на горчичный. Раньше в регламенте автокрасок, служивших, как я до сих пор думаю, основным мотивом военкоматов — ставить машину на учет, имелась и такая — горчичный 66. Помню, отец принес домой две банки... Долго не знали, куда применить. Ужас. Это поинтересней, но того же ряда. Хороший цвет неброский. Машина новая. Даже дорожная грязь не могла скрыть состояние краски. На штампованных дисках Гудрича Борис Федорович. Как Костя хотел такую резину, всю плешном проел. Да денег у него вечно не хватало. Думаю, сейчас эти белые надписи по кругу генерируют у него процентов 30 слюны, не меньше. Наверху установлен черный экспедиционный бампер. На нем закреплен хайджек и прочее хозяйство джипера. Силового бампера и лебедки впереди нет. Я считаю, что это правильно. Шнива, машина легкая. Ее и ручной лебедкой вытащишь. А перетяжелеть передок даром бывший хозяин машины не захотел. Как и забираться в спортивные дермодавы. Высокая антенна хорошей рации. Передняя дверь открыта. Видны тюнингованные дверные ниши крепления для топора и ножовки. Для охоты машина делана. То, что заботливого хозяина замочили, не вызывало никакого сомнения. У нас, Гулов, не может быть такого авто. «Парни, вы только в машину не попадите!» – жадно облизнул губы Костет. «Этот уже готов воевать, похоже. У Лунева автомобильный голод начисто вытеснил все страхи, как бы не перегрелся в запале. Далековато тут, да и практической пользы с такой позиции нет». «Расходимся», – коротко распорядился я. «Нет у нас боевого приказа. Все, что могли представить, заранее обсудили». Я наверх пошел! прошептал Шамиль, и напоследок уточнил еще раз. Гранату работаем. Но ну, куда же еще? Он всегда наверх норовит. Гоблин ушел влево, лесом. Потом за здание. Мы с костью упадем возле насыпи с двумя мусорными контейнерами на ней, а казанцевы останутся с наказом носа и завражка не высовывать. Удивительно, но я узнал место. Чудные дела ваши, смотрящие! Оказывается, в этом мире есть разные категории объектов. Одни предназначены для поселения и освоения, некие пустые удобные матрицы вроде деревеньки перед замком. А есть и вот такие, копийные или натуральные, уж не знаю, фрагменты реальных земных мест, вырванные с корнем, и довольно удачно внедренные в здешний грунт. Это как бы части нового рельефа. Они не для жизни, хотя, на мой взгляд, вполне подлежат ремонту и управке. Они для окраски, такие доминанточки, чтобы скучно не было. Недалеко от городца есть деревенька, этот фрагмент оттуда. Только ужат, дистанции съедены, то ли для выразительности, то ли для компактности. Небольшой разворотный круг конечной остановки автобуса, три бревенчатых домика вокруг него, на круге стандартная бетонная остановка качественно разрисованная приезжими художниками-почвенниками. Любят они эффектно постоять тот с мольбертом, рисуют церковь, фиксируют бег времени. И вечное в нем, так сказать. Разрушенная старая церковь — главная достопримечательность поселка, страдающая от неразберих перманентной реставрации, знаменитая несчастная. И уродливое блочное здание поселкового магазина рядом с кругом, В той реальности он чуть подальше. Назгулы хозяйничали внутри. Один постоял немного на стрюме, но долго не выдержал. пошел оценивать рамсы, прикидывать дележ. Двое в форме, один в гражданке. По последнему, правда, имелись сомнения, из полиционеров ли он. Жаль, нет у меня ни фотокамеры, ни возможности запечатлеть знаменитый типаж. Чисто сталкер. Спортивные штаны с позорными тремя полосками, от которых открещивается фирма, кожаная куртка и толстовка с капюшоном под ней. Может, у него еще и налобник есть, которым он светит в ночи, как тепловоз? Встретить такой персонаж в реале и в реальной же роли бандюка — большая режиссерская удача. Неужели художники-создатели типажей игры оказались настолько правы? Или это обратное воздействие культового проекта на придурков? В магазине по фасаду поблескивают два горизонтальных оконца. Под самой крышей не для видимости, для света. Они конструктивно определены огрызками бетонных блоков. С обратной стороны у закупоренной служебной двери с небольшим дебаркадером есть еще одно окно за стальными ставнями. Главного архитектора управы или района, который подписывал этот проект, нужно расстрелять в задницу холостыми патронами. Машина стоит возле взломанного входа, это плохо. Это очень мешает нам, и до истерики Берсеркера раздражает Лунева, который уже считает шниву своей. И горе будет тому, кто усомнится в этом. Запылают дома, заплачут вдовы. Возле джипа Назгулы уже выставили ящики со спиртным. Надписи неразборчивы, штабель бочком стоит. Грабители ищут самое ценное, а тут критерии у всех разные. Впрочем, может быть и так, что у них в скроне тушника навалом, а у нас нет. И поэтому меня тоже трясет от азарта и жадности. Это и помогает, и мешает. И еще плохо то, что нет толковой связи. Почему предусмотрительному Сотникову не пришло в голову взять в комплекте с рациями гарнитуры? Ничего не весят. У ментов автоматы, старые добрые АКМ, автомат Калашникова модернизированный. Странно. Я всегда думал, что должны быть ксюхи, автомат Калашникова складной укороченный АКС-74У. Или это тоже инерция плюс зачитанность башки? Тем не менее, АКМ у милиции полиции я до сих пор не наблюдал. Или и менты поселковые. По-любому, автоматы Это очень серьезно, поэтому воевать мы не собираемся, как и вести переговоры. После рассказа казанцевой картина предельно ясна, как на фронте. Перед тобой враг, свои рядом. Стрелять для убийства, искренне надеюсь, все готовы? Я переболел такими рефлексиями. Первый раз пришлось пострелять по людям во время второй журналистской командировки в Чечню. Такая вот сложилась ситуация в один черный день. Мне тогда тяжелые куртку убитого снайпера подарили, но на эту тему я не распространяюсь. Костет — охотник со стажем и голодный до озверения автолюбитель. Гоблин у нас как бы браток в завязке, а монгол сможет вообще все, причем тихо и спокойно. Судя по всему, нас сгулы обнаружили магазин раньше, но с наскока вскрыть эту раковину с жемчугом не смогли. Поехали за инструментом. Инструмент в виде большой кувалды валялся возле входной двери. А хорошо, что нас Казанцева просветила. Раскатывающие по грунтовке джипа его хозяева, хоть и были у нас с начала рейда не в белом списке, явными врагами не определялись. Наткнись мы на магазин первыми и не успей до приезда Шнивы. Вступили бы в переговоры, полиция все же. Точно так же поступили бы и при встрече на шоссе. Конечно же, в такой ситуации включаются меры безопасности, но базар был бы. В результате весьма возможны и потери с нашей стороны. Разорви они дистанцию метров до двухсот, и мы имеем бледный вид. А задача у нас такая. Гадов валить без перестрелок и долгих тактических упражнений вокруг изб. При этом критически важно получить джип без единой царапины. Машин пока в этом мире обнаружено всего две. Таким образом, ценность автотранспорта безгранична. Но вот мы и старались планировать так, чтобы вражины одномоментно оказались на открытом пространстве, но не в машине и не возле нее. Потому первичное предложение Гоблина «быстро и безопасно решить вопрос», стреляя зверей в четыре ствола картечью во время разгрузки, факт либо попытки уезда был заблокирован. Монгол тем временем полез. «Сколько раз видел, а привыкнуть не могу. Первый раз мы такое наблюдали после выпускного в Нижнем». Нет, мы, конечно, знали, что наш друг Шамиль Бекмеев занимается где-то альпинизмом и скалолазанием, ездит на сборы и соревнования в Киргизию и Таджикистан, имеет разряды и награды. Но в таком звенящем возрасте альпинизм интересен в последнюю очередь. И мы не вникали. Вникли, когда веселой, пьяненькой толпой проходили после прогулки к Кремлю, мимо только что выпустившей нас из своих железных объятий школы. «Хотите?» По стене на крышу влезу. Молодые дураки, естественно, страсть как захотели. Вот тогда мы и увидели класс. Сейчас Шамиль полез по углу, впрочем, полез тут не подходит, заскользил. На пальцевых хватах очень быстро, тихо и очень эффектно. Такое сразу ютюбить надо. Несколько секунд, и он уже под кровлей. Сейчас самое сложное. Ему нужно перебраться на скаты. Монгол нам был виден сбоку. Мы с Костетом уже сховались за контейнерами. Шамиль повис на руках. Огляделся. И на руках же переместился в бок, заметив там подходящий зацеп. Уперся в него ногой, а потом... Ну, потом сложно описать. Он как-то весь, а не только на руках, подтянулся, сжался перехватился, перекинулся и буквально перетек на кровлю. «Обалдеть!» Машина, Краска!» — шепотом опять завыл несчастный Лунев. Но мне уже было некогда. Сюжет «Граната» разворачивался во всю мощь. Не знаю, как бы действовали настоящие спецназеры, но и наш вариант пару раз себя уже отработал. «Внимание!» — рявкнул я во всю глотку. «Раз, два, три! Внимание!» «Но сейчас-то точно услышали! Присели!» «Всем бросить оружие! Руки за голову! По одному выйти из здания! Сразу мордой вниз! Движение! Поражение! Работает ОМОН!» Выдал я словесную очередь. Внутри нашего магазина что-то грохнуло. «Ага! Заметались назгулы! Это вам не беспомощных баб да стариков по дорогам ловить! Они тоже люди! У них тоже рефлексы еще не изменились!» то там он мля. Но эти просто так не выйдут. Цену себе знают, хотя и невысока она сейчас. «Первые пошли!» Опять заорал я и вмазал четырьмя выстрелами дробью по окнам наверху, типа расчищаю проходы группе. Хорошо грохотнуло, психично. Звонко посыпались стекла. Перезарядка. Теперь настала очередь Гоблина, и он обозначил себя очень громко. «Вторые! Газ в здание!» После этих слов монгол, непонятно как, удерживаясь на скате, извернулся и по очереди бросил внутрь уже знакомые вам дымовухи по одной на окно. Чувствуя внутри магаза, народу стало невесело. Они разом выпрыгнули из дверей и тут же попрятались за Бибику. Надеются на переговоры. Ху -ху донеслось сбоку, но ну поехали о главном. «Вторые гранаты на машину!» — истошно заорал я, стараясь сохранять басы. Гоблин откликнулся почти немедленно, дал секунду на осознание. Граната мля!» — гаркнул он. «И чё я окна высаживал, патроны тратил?» В воздух, так, чтобы бандюкам было хорошо видно, взвелась... И начала падать каменюка, подкрученная неандертальцем так сильно, что понять, что там вертится, невозможно. Да граната же, что тут думать? Они подумали так же и порскнули. Наши пистолетчики заработали одновременно. Лунив говорил мне, что наган пробивает плохо, еще хуже перезаряжается, но стреляет далеко и точно. Это так, сам увидел. Гоблинский назгул получил прямо в лоб. Брызнуло, но не сильно. Не так, как в игрушках и фильмах. Мент свалился и затих сразу. Кастет встал из-за контейнера, быстро и точно умер второго, продолжая всаживать, как только увидел, что остальные отработаны. Гоблин поступил честнее. Подошел, держа револьвер обеими руками, глянул и не удержался, а отвернулся. «Но Межган молодец!» Тут же собрался, сделал контроль и сразу же побежал к стене, где лежал Шамиль. С монголом вышло ни хрена не гладко. Своего он снял сверху. Картечь положила врага в полосатых штанах плашмя. Прибила к земле. И в этот момент монгол не удержался, что ему никак не вменишь. Попробуй-ка удержись на такой кровле, стреляя из помпы. Шам слетел вниз, ухватился было одной рукой за свес, «Ну, тут у вам не кино со Сталлона в горах, на импульсе рукой никак не удержишься». Он еще постарался сгруппироваться, но упал неудачно, ногой на край бетонного крыльца. Мы подбежали к нему, монгол постановал, лицо его резко побелело, нога вывернута. Но ствол с земли подхватил, нацелил на последнего, опа, а этот почти жив! «Шам, ты как?» — Костя присел, обрывая индпакет. пакет «Проклятие! Не дала медичка, сука! Про медольчику-то!» «У меня китарол в кармане!» — прошипел Бекмеев. «Помоги флягу достать!» «Шину, фельдшер!» — предложил я виновато. «Пушку давай! Все уже! Шамиль! Наша касса!» «Не уберег личный состав!» «Вот тебе, командир! Самый главный итог!» «Давай! Будете на мне учиться кости вправлять!» — попытался улыбнуться монгол. «Ох, отключится он! Костя, мля, хорош ползать! Дуй в магазин! Ищи домовухи! А то спалим к чертовой матери имперский амбар! Потом к машине! Проверяй! Готовь! Забирай женщин!» Последний бандюган хрипел рядом, а гоблин пытался ласково его колоть. Зря, по-моему. На рукаве у Мишки след блевотины. Не удержался таки. «Слышь, братан!» «Ты кольнись! Это сейчас уже не впадло! Где ваша хавира?» — говорил он ему прямо в ухо. «К врачу увезу! У нас хорошие врачи, жить будешь!» Тот хрипел, пуская кровавые пузыри, и непонятно было, отвечает он что-то на вопросы сталкера или отходит в мир вечной охоты. «Э, Миш, бесполезняк!» — покачал головой Шамиль. «У него пневмоторакс обширный и в печень зашло». «Он уже там, и считай». Раненый дернулся и обмяк. Алес! все в переводе с немецкого. «Не узнали мы про их базу?» «Гоблин! Бросай его! Помоги с шиной! Потом чистишь трупы, собираешь документы и в машину! Надо ехать! Я останусь тут охранять нашу добычу! Как поняли меня?» Поняли плохо. Гоблин насупился. «Демон! Так не в уровень! Ты командир! Ты должен отвезти и доложиться!» «Я останусь!» «Прав он. Сто раз прав. Так нельзя. Только страшно мне кого-то тут оставлять. Я уже одного бойца потерял. Пусть и на время. Мне самому проще. Воды, давай ты. Бери один АКМ, остальные в салон. Останешься один, отправлять Костю одного с раненым и женщинами нельзя. Мухой отвезем монгола в больничку и сразу за тобой. Вместе с грузовиком и бойцами. Обживайся!» В любом случае, тут долго караулить придется. За раз, за два все добро не вывезешь. Много его там? Много, командир! Тем более, внимательней тут. И не высовывайся, Миш. Прошу тебя. Подошли женщины с кастетом. Он их сразу же посадил в машину, сложив одну секцию заднего сиденья для монгола, подошел к нам. Робко светится, подлец. Болеет за друга, а радости скрыть не может. «Ну, чё тут у вас?» — не дожидаясь ответа поделился. «Дизель-инсайт больше, чем полбака. Наши, вся на мази, просто яблочко. Ну и грузимся». «Демон, я того... чисто утвердиться», — помялся гоблин, подойдя ко мне. «Я тут в магаз глянул. Хорошо набит. Это... сбою взято. Значит, свято, так? Ну и хабарнуться самим никак не грех. Тоже так?» «Кто ж сталкеров кормит?» «Они и сами!» «Да свято, свято!» – заорал я. «Миш, ну не до того мне сейчас! Хотя...» «Только не наглей особо!» «Бери по совести!» «Вот уж, хмыкнул гоблин, поправляя на груди калаш. «Совесть у меня большая, выносливая!» Я махнул на него рукой, полез в салон... Поерзал, уминаясь в сиденье рядом с водителем, до ума по мрачению удобном, и, что самое главное, мягком, с кайфом не пристегнулся, идите вы нафиг, менты. И мы уехали, так и не посмотрев на добычу. Между передними сиденьями смонтирована радиостанция Кенвуд. Включил шипит. А вот и магнитола. Дисплей танцует неотключенной демонстрационкой. Шамиль, как думаешь, нормальный музон у Лунева есть? А что? Хорошая вышла разведка. Это не я. Это командир сталкеров во мне сказал.